Глава вторая. У каждого решения есть цена. Лалин. Разумеется, Ригел не позволит мне приблизиться к королю. Он столько сил положил на то, чтобы добиться нынешнего положения. Не станет рисковать всем из-за одной ведьмы. Удивительно, что мне до сих пор позволяли спокойно жить. Могущественный маг мог бы избавиться от меня щелчком пальцев. «Почему же вы прибыли лично?» — озвучила свою мысль. Проще было заплатить несколько золотых, чтобы не пачкаться самому. Он дернул уголком губ и выгнул бровь. «Думаете, я собираюсь вас убить?» «Очевидно». Сдерживая растущую панику, сдержанно кивнула я. «Иначе как еще вы помешаете мне стать личной дарительницей Его Величества?» «Я достаточно знаю о вас, госпожа Скетс, чтобы быть уверенным, что вы не согласитесь на предложение короля». Сердце пропустило удар, и я с надеждой встрепенулась. «А я могу отказаться?» «Можете», — рассмеялся он. «Тогда передайте Его Величеству мою искреннюю благодарность за щедрое предложение». Сжимая пальцы в кулаки, тихо попросила я и глянула на мужчину из-под Вместе с отказом. Он подался ко мне и его уточнил. Уверена? Возникло неприятное ощущение, как будто я шагаю по старому деревянному мостику, и под ногами проваливается прогнившая доска а внизу бурлит быстрый поток реки. Мысли завертелись, и одно предположение затмевало другое. «С одной стороны, захотишь, шарил увидеть меня во дворце, к нам давно бы заявилась стража. Притащили бы и все. Приглашение означает, что статус вдовы господина Скетса для короля не пустой звук. Вы потратили время и силы, чтобы убедиться в моем отказе», — решительно проговорила я. «Верно». Подтвердил он и поднялся. «В таком случае сообщаю, что вы и ваш пасы лишаетесь титула и всех привилегий». «Что?» — растерянно пролепетала я. «Ну почему?» Он наклонился и, нависая надо мной, с жестоким удовлетворением поинтересовался. «А вы считали, что можете безнаказанно отказать королю? Если до утра не освободите особняк скетсов, то будете арестованы. Мне бы не хотелось конвоировать вас во дворец». «Боюсь, по пути может произойти нечто неприятное». «Я поняла», — оборвала его и, переступив через гордость, процедила. «До утра я покину этот дом. Но, умоляю, пощадите Дайка. Вскоре он уедет из особняка, потому что поступит в Королевскую академию магии». «Он понесет наказание, как и вы», — сухо ответил Картон. «По вашей вине мальчик уже лишился отца». Я вскочила и тряхнула волосами. «Разве этого вам недостаточно?» Все можно решить». Сменил он тон и взял меня за руку. Слегка сжав ее, обманчиво мягко проговорил. «Вы немедленно покидаете этот дом со мной, и тогда юный господин Скетс останется здесь». «Этого не будет!» — раздался звонкий голосок Дайка. Я обернулась к двери, на пороге которой застыл сын Уорда. Мальчик буравил карта на неприязненным взглядом и сжимал кулаки. Преодолев разделяющее нас расстояние за несколько шагов, Дайк вырвал мою руку из схватки мужчины и встал между нами. «Моя мачеха останется со мной!» Картон рассмеялся и, похлопав паренька по плечу, произнес. «Рискнешь в своем будущем ради свободы ведьмы? Как благородно и глупо!» «Возможно», — холодно отчеканил мальчик. «Но это правильно!» В этот миг он так сильно напомнил своего отца, что кольнуло в груди. Я обняла его за плечи и решительно посмотрела на Регила. «Вам есть что сказать?» Надеялась, что он уйдет и оставит нас в покое, но бывший начальник тайной стражи не спешил отступать. Он вынул из кармана кулон, при виде которого я затаила дыхание, и поинтересовался. «Вы бы хотели его вернуть?» Все, что осталось от родителей, которых я не знала, оказалось в руках этого противного человека. Но даже ради артефакта я не могла согласиться на его условия. Даже если бы меня не тошнило от мысли стать дарительницей Картона, я не смогу оставить Дайка одного. Мальчик верит мне и нуждается в моей поддержке. Наверняка он согласится уйти из богатого дома и жить на окраине города в скромной лавочке, если мы останемся вместе. Зачем мне это? Я сделанным равнодушием пожала плечами. Моя тайна уже раскрыта. И все в столице знают, что господин Скетс женился на девушке, которая оказалась ведьмой. Не позволю шантажировать себя. И не проявлю слабости. Ради дайка буду сильной. Регил несколько ударов сердца буравил меня пристальным взглядом, будто пытался прочитать мысли. А потом дернул уголком губ и пообещал. «Однажды вы придете ко мне». Он убрал кулон в карман. «А до того дня он побудет у меня». Он еще раз наградил меня насмешливым и слегка разочарованным взглядом, будто надеялся загнать в угол и запугав добиться желаемого. Но проглотив неудачу, поклонился и намеренно, не замечая Дейка, стремительно направился к дверям. Когда мужчина вышел, я едва не упала на стул, потому как дрожащие ноги отказывались держать тело. Опустила лицо в ладони, чтобы скрыть рвущиеся слезы. Я ощутила ладонь мальчика на плече. «Не бойся». Уверенно попросил ребенок, ты под моей защитой. Рыдания сдержать не удалось.